«Две обиженные мыши бьют баки слону» Хитовый аттракцион индийского цирка Когда кое-как отпоенный вином, отревевшийся и выговорившийся башмачник наконец-то уснул, друзья сели за обсуждение планов военных действий, или попросту «Святого возмездия двум профессиональным преступницам неприкасаемо слабого пола». Как оказалось, Хаджан Асредин даже знал обеих. Конечно, не имел чести быть знакомым лично, но, так сказать, премного наслышан. Эту старую обманщицу зовут Далила Хитрица. Она известна всему Багдаду своими проделками, но мало кто знает ее в лицо». У нее сотни обличий и тысячи уловок, она не стыдится надевать мужское платье и лжет так же легко, как мы дышим. Ее покойный муж разводил почтовых голубей для Эмира. После его смерти старуха возжелала получить его должность и жалование, но закон запрещает женщине самой добиваться встречи с Эмиром и она решила привлечь внимание всех облеченных властью, обманывая самых уважаемых людей. Злобная ведьма сладкими речами околдовывала простодушных мусульман, и те отдавали ей свои одежды, золотые украшения, деньги, скот, даже дома. «Бодрая бабулька», — уважительно признала Боленский, — В свете сегодняшних событий он не был расположен к шуткам и слушал очень внимательно, жалея лишь о невозможности законспектировать сведения о потенциальном противнике. «Слушай, а вот та вторая, за которой, собственно, и побежал наш простофиле, она кто?» «Она ее дочь». «Значит, работает на семейном подряде?» «Это младшая дочь. Ее зовут Зейнаб Мошенница». Старшие давно замужем за уважаемым купцом уведет ведет достойный образ жизни. А вот Зейнаб никто не хотел сватать, и она вбила себе в голову заполучить в мужья двоюродного племянника самого Шехмета. Юноша еще молод, но уже имеет собственные казармы и отряд в двадцать молодцов. Его имя — Али Каирская ртуть. Хм... «Не уверен, но вроде бы я слышал что-то подобное от дедушки Хаяма. Так что, этих аферисток никак не могут взять с поличным?» «О, избави тебя, Аллах, от такой наивности! Они обе уже добились своего. Старуха получает жалование в тысячу динаров от самого Эмира, а ее дочь на следующей неделе входит третьей женой в дом шехметовского племянника». Не улавливаю железной логики. А зачем же тогда они так нагрели нашего Ахмеда? Да от скуки, пожал плечами на средин. Для них эти жалкие двенадцать динаров ничего не стоят. Но зло и обман настолько завладели их сердцами, что они и дня не проживут, не обидев кого-нибудь в Багдаде. Люди жалуются, но, увы... Блин, а куда ж смотрит городская стража? Они не пойдут против будущих родственников племянника их начальства. А сам шехмед? Он имеет свою долю с любой проделки бесстыдниц. А и мир? За порядок в городе отвечает шехмед. Если он докладывает, что все хорошо, и мира это устраивает. Да, до да чего, сволочи, страну довели? Привычно заворчал Лев, но призадумался. Как высококлассный вор, он не имел себе равных, но воровство и мошенничество – вещи несколько разные. Он уже слегка боднул высокородного господина Шахмета, а значит, даже при полном изобличении мамы и дочки рассчитывать на передачу обеих в руки закона не приходится. Любой суд пристрастно оправдает преступниц, а на скамью подсудимых посадят именно льва с хаджой но и оставлять безнаказанным такой наезд на их общего друга был бы просто не по-товарищески. Вывод напрашивался один. Надо так насолить Далили хитрицы, чтоб она на пару с Зейнап-мошенницей с позором раз и навсегда покинула Багдад. Как это сделать? Толковых предложений не было, но Аболенскому почему-то казалось, что нечто подходящее по сюжету он уже где-то видел, читал, слышал, а вот где не помнил абсолютно. Хотя оно и к лучшему. Импровизация куда безопаснее, чем тысячу раз выверенный план. Думаю, что данное повествование тоже стоит как-то заглавить. Для моего друга это было первое по-настоящему серьезное испытание. И впоследствии он всегда говорил, что его воровской талант получил признание именно с этой историей. Итак, попробуем, к примеру, вот такое название. Сказ о багдадском воре Льве Боленском Далили хитрице, ее дочери Зейнап мошенница И женихе ее. Али Каирской ртути. Меня, кстати, сразу заинтересовало столь оригинальное прозвище. Оказалось, что сам Али родом из Каира, где за свою еще подростковую жизнь прославился грязными хулиганскими выходками. Однако, несмотря на многочисленные улики, успешно ускользал от наказания подобно ртути. Отсюда и образовалась столь своеобразная кликуха. Я, собственно, упомянул о нем лишь потому, что в то памятное для Багдада утро именно он и послужил нашим героям первым козлом отпущения. Говорят, что племянник благородного главы городской стражи вставал поздно. Где-то часам к двенадцати дня он соизволил распахнуть сонные вежды и выглянуть в окно. Видите ли, шум, доносившийся с улицы, его разбудил, а причина шума отнюдь не казалось тривиальной. Толпа народа плотно окружила двух потрепанных судьбой дервишей, бродячих монахов, отдавших свои тела и души всемилостивейшему Аллаху. Один, высокий, как сосна и грязный, как уличный кот, молча делал руками непонятные пасы. Второй, пониже ростом и с заметным брюшком, растолковывал эти жесты правоверным. Горожане то почтительно замолкали, слушая, то возбужденно галдели на все голоса, яростно обсуждая услышанные. «Кто эти уроды?» — высокомерно поинтересовался Али Каирская ртуть. Чернокожий раб, подающий хозяину халат, склонился в подобострастном поклоне. «Это святые люди из земель далекого Магриба». Аллах одарил их пророческим даром, и они предсказывают судьбу. «В нашем городе хватает лжецов и глупцов. Прикажи им убираться. Я не потерплю, чтобы под моими окнами торговали дешевыми выдумками». «Как будет угодно моему господину?» Раб давно знал, что с хозяином не стоит спорить даже в мелочах, но на этот раз почему-то позволил маленькую вольность. «Но только дервиши ни с кого не берут никакой платы. Они исполняют обед и несут в мир волю Аллаха». «Неужели?» «Да отсохнет мой язык. Я смотрю на них уже больше часа, и за все это время они не взяли даже самой мелкой монетки и никому не отказали в ответе на самое сокровенное». «Ах, вот как!» Господин Али изобразил легкую заинтересованность, позволил рабу одеть себя и жестом, отпуская несчастного, повелел. «Спустись вниз и приведи этих святых людей сюда, я изволю говорить с ними. А потом иди в мои казармы и скажи, что я велел дать тебе двадцать пять палок по пяткам за слишком болтливый язык». Да продлит Аллах годы моего мягкосердечного повелителя. Раб постарался ретироваться поскорее, дабы не нарваться на лишние неприятности. Свое дело он сделал, честно заработав два динара. Теперь наступала очередь дервишей.